Глава вторая. Второй класс. Я стоял и смотрел на посёлок. Остановились мы на возвышенности, и большая часть населённого пункта была видна, как на ладони. А если прищуриться и вглядеться, то и маленькие точки в небе можно заметить дроны. Ко мне подошла Мэй, держа в руках планшет. "Расклад на данный момент", повернулся к ней. "По нашим данным, зомби в посёлке маловато, и это странно. Всего около 1000, и они разбросаны по пяти основным районам". Мэй зависла, слушая отчёт о донесении, нахмурилась. Мы не можем связаться с выжившими, хотя они точно должны быть. Из беженцев нашли пять групп, некоторые заняли здание в поселке, а некоторые разбили лагерь за его пределами. И еще замечено какое-то странное шевеление в небольшом лесу за поселком». Я задумчиво кивнул. «Вот оно, значит, как интересненько. Мутанты или монстр завелся в лесу?» Зомби определённо кто-то уничтожает, а вместе с ними скорее всего и людей. Андрей, голос Майзы звучал как-то странно, глянул на неё. Она скованно деревянным движением протянула мне планшет. Я взял его и запустил видео. Дрон летел над деревьями, высококачественной камерой снимая плотно стоящие зелёные деревья. Жил Дрон вылетел в ряд колесся, многое стало видно и там сотни белок на ветках, в дуплах, в корнях деревьев, красные, зелёные, чёрные, белые, большие, маленькие, куча всяких разных белок. Они заметили разведчика. Все зависли. Дрон завис, белки зависли. Я! Завизжала одна из белок с тремя хвостами, вынула из дупла шишку и со всей дури метла в дрон. Пшшшш! Экран погас. «Чё?» Я потыкал в экран. «Это белки», – поджала губы Мэй. «Это белки». Я машинально кивнул, отдал ей планшет и посмотрел на небо. «Боженька, что за хрень?» «Андрей, что делать будем?» Ох, потёр лицо. Попробуем активировать жетон города. Где? В месте, которое станет нашим домом и основой города клана. Ты уже выбрал? Я кивнул, снова забрал у неё планшет, включил карту и ткнул пальцем в небольшую гору в задней части посёлка, прямо перед лесом с белками. На горе стоял завод железобетонных изделий. Вот. Уверен? Мэй нахмурилась. «Что делаете?» К нам подскочила Алиса с любопытством, глядываясь в наши лица. «Выбираем место, откуда наш клан начнет экспансию». «Федор назвал бы это эмансипация!» По слогам выговорила Алиса. Я хмыкнул. «Вряд ли, это слово вообще левое. Думаешь?» Алиса коснулась подбородка и склонила голову на бок. Я авторитетно кивнул. Тогда реконкиста? Реконкисту нам белки устроят, шишками и пинками выгоняя со своих земель, пробормотал я снова, глядя на карту. Белки? Именно. Они злые. Ещё бы, въезжат ещё как свиньи. Андрей, нашу милую беседу прервала Май. Ты уверен? Я думаю, что не спроста так мало зомби на улицах. Да и гана это рядом с весами с белками. Правильно думаешь, но это лучшее место с точки зрения географии. Весь город будет под нами. Защищаться будет легче. Плюс готовое большое строение, в котором все уместимся. Ночь там проведём. Поняла, Мэй кивнула и пошла раздавать задачи аналитикам. Вечереет, заметил Алиса. И я глянул на неё. Ты прично что-то сказать или просто соскучилась? Всё же целых 5 минут, как я из фуры вылез. Много времени прошло с последней встречи. Шлёп. Алиса смачно хлопнула себя по лбу. Точно. Она тут же начала ковыряться в илонке, потом протянула её мне. Вот. Я хмыкнул, принял и нажал на плей. На видео сражался китаец. Жалко, что звука нет. Один против десятков высокоуровневых зомби. Он держал в руках двухметровое копье, и каждый его взмах, каждый укол попадал прямо в цель. Бронированные зомби, железные зомби, бегоны, прегуны, охотники, гиганты, вонючки, зомби-маги и летающие зомби, какими бы они были противниками, они падали от его атак один за другим. один за другим. Я заворожённо смотрел на это. Такой великолепной схватки я ещё не видел. Китаец был будто настоящим ассурой, будто сам бессмертный с небес сошёл и взмахами копья уничтожал тысячи демонов. Ой, встряхнул головой, так засмотрелся на китайца, что сам начал думать, как китаец Вот, смотри сейчас. Алиса пальчиком тыкнула в экран. Милькнула на китайца с разных сторон и так быстро, что их силуэты смазались в воздухе, ринулись четыре бегунов. Хрен на дани уровня 20-го, блин. Чего? Я выпочил глаза смотрел на то, что остояся от этих немёртвых. Китаец просто поднял копье, и из его конца выстрелила четыре белых дуги, превращая бегунов в пыль. Китаец встал в стойку, по его телу заструились молнии. Он резко топнул ногой и будто молния понёсся через толпы зомби, оставляя после себя выжженную тропинку и кратер от места старта. И что это было? Я не понимающе посмотрел на Алису. передавая ей планшет, видео кончилось. Это повелитель копья. А молнии откуда? Пока точно непонятно, но похоже, что это второй класс. Именно такой вывод сделали на форумах Юпсиса. И интересно, я пошевелил пальцами на протезе. В последнее время это вошло в привычку. Тогда у людей может быть ещё шанс Повелитель копья одиночка. Он уже взял двадцатый уровень, думаю, что это награда за попадание в топ. Не каждый сможет получить второй класс. Я кивнул, глянул на горизонт. Вечереет, как и сказала Алиса. Сегодня уже не получится подумать о своей прокачке на год вот завтра. Пора заняться делами. Мы вернулись в киберфуры и поехали к дальней части посёлка. По пути пришлось несколько раз остановиться, когда дрон замечал особо сильного зомби или какую-то странную зверушку. Например, из какого-то подвала неожиданно выпрыгнула злая собака 12-го уровня с горящими рогами. Её Хесус убила, уровень получила. Мы медленно поднялись на гору и уже могли видеть завод. Из-за забора мы разглядели только две постройки. Производственная часть завода высотой в 2-3 этажа и примыкающее к нему пятиэтажное здание, больше похожее на офисное. Что будем делать с опаской, спросила Аня. По периметру завод окружала высокая кирпичная стена, было всего два входа на его территорию, и мы почти всем ядром клана стояли у первого автоматических ворот на территорию завода. «С нами пошли еще несколько неплохих бойцов из его внутреннего круга, включая Леру, которая с интересом следила за нашими действиями». «Прорываться!» Я задумчиво оглядел забор, прикидывая в голове, кого бы послать. «Фэн, Игорь, вы идете первыми!» Посмотрел на них, вытащил палаш и указал в сторону завода. «Фэн, Игорь, вы идете первыми!» Сломайте ворота и завоёте эту крепость для меня, мои верные бойцы. Фен пожал плечами и пошёл вперёд. С таким видом независимым, будто одолжение от делает блохалыса. Ну, на его лице, конечно, ничего не отразилось. Поведение тоже не поменялось, но меня не обманишь. Не зря меня в универе ты отдали там называли. Я всё на лету схватываю. Игорь держался справа от него, напряженно сжимая ручку щита. Они подошли к воротам. Бах! Фэн своей ладонью Будды вынес их к чертям собачьим и тут же ловко отпрыгнул назад. Игорь за ним. Вроде тихо. «Дальше», – приказал я, подходя к Алисе и смотря в планшет. «Теперь слушайте приказы Мэй, она за главного». Игорь вошёл внутрь, за ним следовал Фен. Они оба обладали сильнейшей защитой в клане, именно поэтому их послал внутрь. Ещё была Мила, идеальный разведчик, но пока её уровень не достиг 10, и я не рисковал отправлять её в серьёзные места. Мы внимательно осматривала всё с дрона, но пока было тихо. Подозрительно тихо. Бах. Они вошли в здание, прокомментировала мы, пуская дроны через сломанные феном двери внутрь здания и включая на них прибор ночного видения. Я отошёл от Алисы и подготовился к бою. Монстры! раздался вопль Игоря в ухо Игорь из динамиков планшета. Мы хмуро смотрели на экран. Бах! До нас долетели звуки боя. Они быстро приближались к нам. Из выломанных ворот, спиной вперёд, выпрыгнул фен, Игорь пятился назад с щитом, отбиваясь от чего-то. Алиса, бери глаза и гляньте, кто там. Мы оценивающе посмотрела на щуплого прынка. Алисе будет несложно подняться с ним. Близко не подлетай. Монстры на расстоянии атакуют. Мила, бери Оливию, изучите слабые места. Андрей, нужен твой дождь из кристаллических игл. Чесус, Паша, найдите удобные позиции для атаки. Макото, подожди пока. Мы продолжила раздавать команды. Я поправил наушник в ухе и пошёл вперёд. Интересно, что там? Встал рядом с Феном, поднял руку. Вуш! Всё небо заволокло кристальными иглами. "Это бетонные монстры", наконец сказала Мэй, "пять штук, от 10 до 16 уровня, они в 5 метрах от ворот стоят кучно". Я скорректировал положение игл и опустил руку со всей возможной скоростью, пуская их вон в огород двора. Бах, бах, бах. Один умер, один сильно ранен, осталось 4. "Спокойно, предупредила Мэй. Блин, помер слабак. Походу мне уровня не дали. Вуш! Фен рванул вперёд, вокруг к нему сиял золотой свет. Щуп! Откуда-то слева и сверху прилетела горящая стрела. Получен уровень +1. Получено 2 очка характеристик. Хесус прикончила недобитка, констатировала Мэй. 18-й взял, неплохо. Фен добил ещё одного, осталось двое. Я увидел, как из ворот вылетает наш лысый буддист. Бах. Кирпичные стенки забора разнесло, и из пыли вылезли монстры. Один около 4 м, второй под пятёрку. Оба из жидкого бетона, постоянно вибрируют только кулаки твёрдые. Их тут же накрыло комбо ударом Михаэля и Беллы. Огненная волна и торнадо. 14 и 15 уровень Оливия. Голова. Неподалёку появились Мила и Оливия, их слабые места в голове. Это хорошо. Вуш. Из огненного торнадо вылетела каменная шрапнель, но её тут же поймала своим телекинезом на лету Лира. Она на приглась свела брови на переносице. Вуш бах. Снаряды полетели обратно в огненный столб. А она неплоха, при своём маленьком уровне смогла такое провернуть. Вытянул руку, всадил кучу ОВ, перед ладонью начала крутиться спираль. Жду. Действие техник Михаэля и Беллы кончается. и из огненного Марьева появляются две фигуры. Кровавый луч! Вуш-щук! Мелькнули атаки Паши и Хесус. Бах! Голова самого сильного монстра взорвалась. Оливия усмехнулась, достала небольшой шарик и высоко подкинула его, прицеливаясь клюшкой. Второй монстр резко ринулся на нас, отводя лапищу назад. На её конце образовался гигантский каменный кулак. Вжух. Макото резко рванул вперёд и выдернул катану из ножен. Пум! Аливия ударила по мечу. Бах! Две скрещённые дуги Макото и мячик разнесли голову последнего монстра, так и не успев же атаковать. Бульк. Его безголовое тело упало к нашим ногам и расползлось густой жижей. «Неплохо!» – я сунул так и не понадобившийся полаж в ножны. «Что там?» «В цеху чисто!» Мэй внимательно смотрела в планшет. «Есть трупы рабочих, но не мертвые, все перебиты монстрами!» «Команда Макоты остается тут, а команда Фэна со мной!» Отдал приказ я и пошел вперед. Мы вошли на территорию завода. Рядом пронеслось несколько стрел, протыкая головы редким немёртвым, одетым в рабочие робы. Помимо производственного цеха и пятиэтажного здания, были ещё три небольшие постройки, видимо, для рабочих. Позади виднелся большой крытый склад, где хранились готовые изделия и конструкции. Сбоку от пятиэтажного завода находилась парковка, где стояло множество грузовых машин. Напротив, прямо у забора, протянулась ещё одна, но уже для легковушек. Железные ворота внутри завода были закрыты. Фен выбил небольшую дверь рядом с ними. Внутри оказалась будка сторожа, а через неё уже был выход внутрь цеха. Мы вошли и настороженно огляделись. Огромный тёмный зал, освещаемый лишь дронами, зависшими у потолка, несколько несущих колонн, разделяющих зал на две половинки, и всё. Монолитами тяжелели какие-то большие станки разных форм и конструкции. Приглядевшись, я понял, что они были соединены в некую схему металлической широкой лентой, по которой, видимо, и должны двигаться изделия от станка к станку. Мы пошли вперёд. Тут делали крупные и средние железобетонные конструкции, авторитетно заявил Игорь. Мостовым краном нужный материал складывали вон на ту площадку. он указал на едва освещаемую металлическую платформу в дальнем конце зала, от которой и тянулась лента к самому большому станку. А вот дальше расходились три ленты в разных направлениях. Фабрика, блин, а не завод, пробормотал я. Только убедившись, что цех чист, мы направились в офисное здание рядом. Очистить его не составило труда. Разы что наличие невидимок нервировало, но мы уже привыкли бороться с таким противником. Выживших в здании не было. Около пяти десятков зомби, сильнейший из которых был всего седьмого уровня, вот и всё. Андрей, темнеет, предупредил о моём наушник, когда я добивал последний из зомбаков. Понял, тогда спускаясь в цех, там запущу жетон города. Я повёл подбородком, волнуюсь, блин. Уверен? Да. Мы вернулись в цех. Я вышел на середину, глубоко вздохнул и вытащил из кольца золотой октайдер. Жетон города Золотой Владелец Андрей I, Повелитель крови. Передать жетон невозможно. позволяет создать контрольный пункт вашего поселения с золотым алтарём тёмной сферы и залом класса. Внимание. Для развития города необходимы ядра зомби, мутантов и монстров. Я прикрыл веки и отдал мысленный приказ. Желаете активировать жетон города? Внимание. Местоположения кланового замка изменить нельзя. Желаю. Золотой жетон развился в руке, и прямо передо мной из земли вылез постамент из чёрного кристалла. Я тут же понял, что мне надо делать. Достал рукой протезом из ножен палаш, чиркнул по ладони и обрызгал свежей кровью постамент. Алтарь тёмной сферы активирован. Поздравляем. Вы вошли в топ-15 первых людей планеты, активировавших алтарь тёмной сферы. В награду вы получаете дополнительный слот под активный навык и второстепенный класс серебряного уровня. Выберите из списка. На раздумья вам даётся 60 секунд. Я сглотнул в раз ставшую тягучей слюну. Второстепенный класс, круто! Значит, его можно получить разными способами, это хорошо. Я тут же просмотрел довольно короткий список, состоящий всего из пятидесяти классов. Сперва убрал самые ненужные, типа элитного стрелка или лорда копья, но я не могла убрать. монаха, архиепископа и прочие неподходящие или ненравившиеся мне классы. Убрал также лорда некромантов, хотя соблазн был силён, и лорда друидов с альфай. Я не оборотень, мне это не надо. Не знаю, как тёмная сфера выбрала список, но похоже, что случайно. Убрал из списка лорда насекомых, лорда огня, лорда теней, крушителя Осталось несколько классов, заинтересовавших меня: Невидимый лорд, лорд менталист, первородный лорд телекинеза, лорд пространства, демонолог, химеролог и антимаг. Выбор был невероятно трудным. Первыми убрал антимага, телекинетика и менталиста, чуть помедлив, невидимку и химеролога. Может, я ошибаюсь, но второстепенный класс должен усиливать основной, а не быть отдельным. Так будет слишком сложно его развивать. Глянул время 20 секунд. Остались первородный, лорд пространства и демонолог. Скрежеща зубами, убрал второе. Пространственная магия, конечно, круто, даже очень. Но мне не подходит, хоть и хочется. Теперь остались первородный и демонок. Первый обратит меня в вампира, но меня немного напрягает, что класс Серебряный был бы золотой, который по логике должен звучать так: князь. Я бы без раздумий выбрал его, но сейчас не хочу в будущем неприятно удивиться. Всё-таки, судя по книгам, у вампиров строгая иерархия, и кто знает, как князь сможет воздействовать на первородного. Да и непонятно, смогу ли я когда-нибудь повысить когда ранг класса. А вот второй выглядит интереснее. Демонолог. Что это за класс такой? Блин, времени мало, надо торопиться. Моя интуиция подсказывала мне, что я не прогадаю выбора в этот класс. Или же я так думаю, потому что внутренне очень хочется выбрать его. С детства тащился по историям с демонами. Демонологи по логике призывают демонов. Это сделает меня сильнее. Смогу совместить повелителя крови и демонолога? Блин, как же сложно». Сложно. Осталось 4 секунды. Мельком прошёлся глазами по остальным классам, но не лежит душа на них. Эх, была не была. Вы уверены в своём выборе? Да, чёрт тебя подери, да. Кстати, а я смогу чертей призывать? Выбран второстепенный серебряный класс демонолог. Классовый бонус отсутствует. Получен бонусный классовый навык Создание демона. Желаете адаптировать второстепенный классовый навык под основной? Да, нет. Да. Блин, знал бы я про такую функцию, лучше бы продумал всё. Классовый навык обретает форму Создание кровавого демона. Ожидаемо. Только какого хрена создание? Разве демонологи не призывают их из ада? Ладно, пофиг на терминологию. Глянем сам навык. Создание кровавого демона. Активный навык. Позволяет вам получить знания о способе создания кровавых демонов. Стоимость вариативна. Я молча стоял, прикрыв глаза и впитывая информацию. Рядом со мной все терпеливо ожидали, не осмеливаясь отвлекать. Навык достаточно неполный мне попался. Это потому, что второстепенный. В принципе, я понял основную идею. Нужны ресурсы. Кровь мутантов и ядра, можно руды или растения. Короче, всё зависит от твоей цели. Потом нужно начертить особую индивидуальную для каждого демона пентаграмму и прочитать нужное заклинание. Сами по себе демонологи хрен выживут. Им нужна защита, чтобы они смогли все эти манипуляции проделать. Для основного класса очень неудачный выбор. А вот второстепенный получился очень даже ничего. В голове уже возникло множество мыслей о том, как можно синергировать мои два класса. Е открыл глаза и посмотрел на своих. Вздок у них какой-то странный. Стоят, пялятся на меня, вытаращил глазки. Что? Посмотрев в зеркало, прошептала Алиса, схватилась, потыкала что-то на планшете и передала мне. Странное, блин. Я принял агрегат и уставился на своё отражение. М-да, чудеса. На меня пялился офигительно красивый, красивый парень с бордоми как крой волосами, которые почему-то отросли почти до плеч и красными глазами. Андрей, вам там долго ещё? И что с твоими волосами, что случилось? В ухе раздался голос Мэй. Я перестал любоваться с собой и с сожалением передал планшет Алисе. Подвигал пальцами на протезе и сказал: "Я получил второй класс. Сейчас буду разбираться с жетоном. Ждите, меня не трогать. Поняла?" Положил ладонь на алтарь. Скоро совсем стемнеет, нужно торопиться. Назовите город Киберфурии мы с девчонками уже обсудили это. Пусть будет Сангис. Немножко искаверканное латинское слово, означающее крошь. Город Сангис. Уровень 1. Глава города Андрей 1. Площадь 0,72 квадратных километра. Внимание. Вы находитесь в здании, которое стало вашей контрольной точкой. «Желаете изменить его?» В голове появилась 3D-модель завода и примкнувшего к нему офисного здания. Вся гора, на которой стоял завод, была выделена особой зоной. «Мой город!» «Расширением озадачусь завтра. Сейчас нужно заняться клановым замком?» «Хе-хе!» «Тааакс, понятно!» Теперь я могу изменить здание, в котором был активирован алтарь, и для первого раза даже не нужно платить ядра. В моей голове всплыли сотни вариаций. Интересно, а если бы я сделал контрольным пунктом 100-этажный небоскрёб, условия были бы те же? Опа, нет. В сознании пришёл ответ, что изменить я мог бы только часть небоскрёба, а для полной реконструкции пришлось бы заплатить. Короче говоря, тёмная сфера выделяет каждому новому городу некоторое количество ресурсов, и если превысить их, надо будет доплатить. Так, а теперь начнём. Аня тревожно смотрела в сторону цеха. Люди вокруг начали роптать: "Слишком долго нет Андрея". Мы сказала, что Андрей получил в второй класс и сейчас стоит перед алтарём с закрытыми глазами. В голове Ани невольно всплыло новое лицо Андрея: красные волосы и глаза. Вдали раздался какой-то жуткий вой, а в ответ на него прилетел птичий стрекот. Таня поёжилась и заозиралась. Темнеет. Снова посмотрела в сторону цеха. Люди пока удобно сидят внутри кузовов киберфуры же тут, надеются, никто не знает, какие там изменения будут при активации жетона, и Андрей приказал никому не лезть, пока он не скажет. Андрей Перед Аней всплыло улыбающееся лицо этого парня, который спас их всех и сейчас создавал свой собственный город. Она невольно улыбнулась, вспоминая, как они шутили по дороге сюда. Трак раздался оглушительный грохот, земля заходила ходуном. Люди вокруг начали в панике кричать: "Смотрите!" Кто-то указал в сторону пятиэтажного офисного здания, точнее, на то, что когда-то было им. Сейчас это строение постепенно менялось, превращаясь в круглую башню из кроваво-красного камня. Сам цех тоже трансформировался. Стены, крыша, двери, окна всё перестраивалось. Когда грохот наконец затих, Наступила оглушительная тишина. Что странно, громкие звуки совсем не потревожили зомби и мутантов. Тёмная сфера не позволила шуму распространиться. Вероятно, так и есть. Аня сглотнула, не мигая, смотря на возвышающуюся красную башню и примыкающее к ней длинное строение высотой метров 8. Раньше там был цех и офисное здание, но ж тоже там сейчас